Глава 43 «Прощайте берега Сицилии, прощайте ручейки и долины, ведь не осталось шотландских солдат, которые могли бы оплакать вас», Напивал Алекс с вожделением, думая об очень высоком запотевшем стакане, который возьмет в руки, когда флот навсегда покинет распроклятое созвездие Алтай. Он наугад переключал каналы станций, вещающих с различных миров империи. Рядом с ним, в кресле капитана Победы, развалился стен. Никто не мешал ему отдыхать. На обоих все еще была надета рванная и грязная военная форма. На командном мостике было почти тихо. Вероятно, ни один из них не верил в то, что на сей раз им удастся спастись. «Спорт!» – пробормотал Килгур, поймав очередную передачу. «Не понимаю, какой интерес бессмысленно таскать надутую кожаную сумку от одной меловой линии к другой?» «Напоминает», — продолжал он, обращаясь к Фрестону, сидевшему рядом у консоли радиосвязи, «о том времени, когда меня заставляли играть в одну кретинскую игру. Джендельмены называют ее Крокет. Сначала я думал, что не окончательно спятили». Тут его челюсти с треском захлопнулись. Никто потом не мог вспомнить точно, что говорил диктор в этой прямой передаче, но смысл был абсолютно ясен. «Позор, бывший герой Таанской войны!» «Маршал, генерал-губернатор, высшая мера наказания, Ян Махоуни. Имя должно быть вычеркнуто из всех хроник и стерто с монументов, предательство». Стэн скочил на ноги, его лицо стало совершенно белым. Ну уж это слишком!» – прошептал он. Килгур собрался было что-то сказать, но только покачал головой. Язык не слушался. Офицер, несущий дежурство, что-то прорычал у него за спиной. «Следите за экранами, мистер!» «Какое сейчас передавали сообщение?» э, «Виноват. Оно закодировано». «Я и сам это вижу», – проворчал офицер связи. «Кому оно предназначено и от кого?» «Сэр, я полагаю, Прайм. И оно предназначено для калигулы. Так я думаю». «Думать не надо, мистер. Ну?» «Сэр, у нас нет соответствующего кода. Он отсутствует в перечне». Стэн заставил себя на время забыть о смерти Махоуни. Что это за передача? Не знаю, сэр. Спрайма на Калигулу, сэр. Это я уже слышал. Свяжите меня с масоном. Есть, сэр. Калигула, это победа. Калигула на связи. Это победа. Какое сообщение вы получили? Подождите, сигнал расшифровывается. Какого лешего? удивленно присвистнул Килгур, в душу которого начали закрадываться подозрения. Как это может быть, что у них кот есть, а у нас его нет? Сэр, Калигула прервал связь. Восстановите. Калигула, это победа. Калигула, это победа. Вы получили сообщение? Сэр, Калигула ведет передачу. Ну, они обращаются не к нам, а к своим кораблям прикрытия. Сообщение закодировано, я не успел записать его. Стэн пытался понять, что же все-таки происходит, а потом бросил взгляд на основной экран. Калигула вышел из общего строя и вместе с ним еще четыре истребителя, которые обычно прикрывали линейный корабль. «Сообщите, куда направляется Калигула. «Подождите минутку, сэр. Похоже, это обратный курс. Прямо, насколько я понимаю, назад на Джохи!» Послышались удивленные возгласы. «Ну-ка, тихо на мостике!» Стэн заставил себя сосредоточиться. «Что, черт подери, происходит?» Тут только он заметил, что говорит слух. «Сэр», – к нему обратился Форестан. – «не кажется, я знаю». «Наконец-то луч света! Говорите!» э, э сэр, прежде чем меня перевели под ваше начало, я исполнял обязанности офицера связи на Черчилле». Тогда капитан принял командование, ему выдали личный код. В сейфе корабля содержится копия этого шифра, на случай, если командный мостик будет выведен из строя. «Понятно. Но почему, черт возьми, Калигула или Масон, Получили код, которого у нас нет. Ведь победа – флагманский корабль. Так точно, сэр. Но именно на Калигуле установлено устройство для уничтожения планет. Конечно, империя не любила признаваться в том, что обладает оружием, способным уничтожить целые планеты. Однако такое оружие у нее было. Оно никогда не использовалось, даже в разгар Таанской войны, в самые трудные для империи времена». Для Императора это практически не было связано с моралью. Он часто говорил, что геноцид не самая лучшая политика. Так Император считал раньше. Очевидно, мрачно подумал Стэн, Вечный Император изменил свою точку зрения. Вероятно, моральные соображения теперь им вовсе не принимались в расчет. Однако Стэн относился к этому вопросу иначе. – Калигула вышел на связь? – спросил Стэн. – Нет. – Командор. «У вас есть на готове тактический корабль?» «Конечно. Мне нужен только один корабль с лучшим пилотом Победы, снабженный Кали. Он должен стартовать, как только я спущусь в ангар». Килгур вскочил на ноги и устремился к двери. «Алекс, я хочу, чтобы ты остался здесь, на мостике. Я буду находиться на тактическом корабле и должен иметь постоянную связь с Победой». «Это вполне может сделать кто-нибудь другой, Шкипер». «Мне нужно, чтобы ты постоянно анализировал ситуацию». «Ладно, понял. До встречи, приятель!» Стэн уже мчался в сторону ангара Победы. Тактический корабль стартовал с Победы и, едва оторвавшись от корабля-носителя, сразу перешел на М-2. «Насколько они нас опережают?» Лася даже не нужно было смотреть на экран. «53, 51 минута, сэр». «Отлично». Стэн сидел рядом с пилотом, настраивая шлем управления. Ситуация такова: Калигула взяла курс на Джохи. Они собираются взорвать планету. Ласиатат, которая всегда гордилась умением играть в покер, на сей раз не смогла совладать со своими эмоциями. Но как адмирал Масон поднял мятеж или вам это знать ни к чему? Я хочу, чтобы мы взяли курс прямо на Калигулу. Держите линию связи с победой, постоянно включенной. Сообщите мне, когда мы будем в пяти минутах от Калигулы. У вас есть сомнения по поводу моих приказов? Нет, сэр. Постарайтесь сделать так, чтобы нас не засекли истребители. Я практически уверен, что они получили приказ нас остановить. Это меня совершенно не беспокоит, сэр. Стэн едва сумел сдержать улыбку. Похоже, Лася действительно крутой пилот. Калигула, это победа. Адмирал Масон, говорит Стэн, конец связи. По-прежнему никакого ответа. Калигула, говорит Стэн, конец связи. Немедленно ответьте, это приказ. Конец связи. Семь минут до перехвата, сэр. Черт возьми, неожиданно экран связи на тактическом корабле засветился, и Стен увидел лицо Масона. Масон, так во всяком случае, надеялся Стэн видел его точнее компьютерное изображение с борта победы и ни в коем случае не должен был догадаться что на самом деле стэн находится на тактическом корабле который уже почти нагнал калигулу адмирал масон я думаю мне ясна ваша миссия начал стэн я получил приказ сэр не обсуждать свое задание ни с кем я не собираюсь с вами ничего обсуждать масон у нас тут не дискуссионный клуб Кроме того, мне известно, что вы получили приказ о взорвать Джохи. Вы не вправе этого сделать. Я получил приказ, сэр. Значит, вы подтверждаете, что вам приказано взорвать планету. Масон, неужели вы хотите стать первым человеком, за многие-многие века уничтожившим целый мир? Там не все спятили, масон. Не вижу никаких оснований для продолжения связи. Механическим голосом ответил, наконец, масон. «Масон, подождите минутку!» Стэн выключил микрофон и натянул шлем управления на голову. «Мисс Лассиатат, я запускаю кали!» «Есть, сэр, на полном драйве!» «Мы находимся в 1,3 минуты по корабельному времени в двух минутах!» Стэн нажал на красную кнопку на панели управления оружием. Единственное физическое действие, которое он должен был сделать. Страшная ракета вылетела из шахты тактического корабля. 20-метровое чудовище с боеголовкой, содержащей 60 мегатон смертоносного вещества. Стэн направил ее при помощи своего шлема на быстро приближающегося к Алигулу и корабли сопровождения. Затем он открыл глаза и увидел лицо масона на экране. «Я обращаюсь к вам в последний раз, адмирал масон. Вы же знаете, что служите безумцу». «Мы только что слышали. Император приказал расстрелять Махоуни». В глазах масона что-то промелькнуло, но он быстро справился с собой и снова превратился в робота. Стэн сделал еще одну попытку, прекрасно понимая, что все бесполезно. «Послушайте, приятель, неужели вы хотите, чтобы ваше имя вот так вошло в историю? Масон, уничтоживший целую планету». Масон неожиданно ухмыльнулся. «Стэн, как раз в этом и заключается разница между нами. Вы думаете, что обладаете благородным правом судить?» Какие приказы следует исполнять, а какие нет? Это неправильно. Возможно, именно поэтому и был казнен Махоуни. Вам когда-нибудь приходили в голову подобные мысли? Я выполняю приказ Императора. Нет, Стэн, я не стану предателем. Конец связи. Экран потемнел. Стэн закрыл глаза и превратился в единое целое скале. Он готовился нанести удар. «Сближаемся, сближаемся». Доносился до него издалека монотонный голос ласиотат «Вас заметили. Мы прорвали защитный кран. Запускаю. Сближаемся. Перехват невозможен. Сближаемся. Цель. попадания Мир Стэна взорвался. Он стянул с головы шлем управления и, посмотрев на экран, увидев, что Калигула перестал существовать. Возникло что-то похожее на взрыв и больше ничего, словно он смотрел в черную дыру. Стэн знал, что истребители Калигулы попытаются поразить тактический корабль, если, конечно, они уцелели. Но экран оставался черным. Слишком велика была сила взрыва. Его это не беспокоило. Уйти от истребителей было делом Ласиатат. «Вот и все, мисс!» «Устало», — сказал он. «А теперь обратно на победу!» Масон умер, как и жил, исполняя приказ. Но вместе с масоном погибло более трех тысяч человек. И Стэн сильно сомневался, что в память о них в темном межпланетном пространстве будет когда-нибудь воздвигнут монумент.